Глава сороковая. Я просыпаюсь раньше будильника. От беспокойства, от жара в груди, от воспоминаний, которые накрывают без спроса. Первое, что делаю, ищу его. Внутри себя, в коже, в запахе. Он будто под кожу ко мне пробрался. Зажмуриваюсь, пытаюсь выровнять сорвавшееся сердцебиение. Эти глупости нужно выкорчевывать из себя, потому что так надо, потому что вчера не должно было случиться, а оно случилось. И мне нужно больше думать о том, в каком опасном положении я теперь оказалась. Опускаю ноги на пол и тяну шею в одну, потом в другую сторону. Мышцы ноют, и те, что внутри тоже. У меня давно не было секса, очень давно. А у Албаева внушительный размер. Взгляд снова падает на черную футболку. Проклятая ткань будто все еще хранит его прикосновение. Я быстро отворачиваюсь, встаю, принимаю душ, слишком горячий как будто могу выжечь из себя то, что чувствовала вчера. Переодеваюсь. Все подчеркнуто строго. Юбка, рубашка, жакет. Ни одного лишнего сантиметра кожи. Волосы в тугой хвост, макияж чуть заметный. Я холодная, собранная. Я преподаватель. И только в глубине, где-то в груди, что-то ломается и скрипит. По дороге в учебный корпус в ушах музыка, но я ее не слышу. Вижу только, как в витрине киоска, мимо которого я прохожу, отражается мое лицо. Бледное, под глазами тень. Челюсть сжата. Я даже не знаю, злюсь ли я на него или больше все-таки на себя. Скорее всего, на обоих. В аудиторию прихожу на 10 минут раньше. Раскладываю материалы на столе, включаю проектор. Делаю все привычно, отточено, машинально, потому что иначе просто сойду с ума. И вот заходят старшекурсники. Как всегда шумно, смеются. Кто-то уже с кофе в руках, кто-то сонно зевает. И он среди них. Высокий, сильный, с вечно насмешливым взглядом. Но сегодня не смотрит. Будто и не было ничего. Будто я прозрачная. Он здоровается кивком и вместе со всеми, занимает свое место у окна, как ни в чем не бывало. И я тоже, как ни в чем не бывало. Лекция идет, даты, описания, параллели. Я рассказываю, они записывают. Кто-то зевает, кто-то задает уточняющие вопросы. Я смотрю мимо Албаева, как будто это вообще не тот человек, который вчера... Нет, не сейчас, не об этом. Не думай, Настя, не надо. Когда все заканчивается, я вылетаю из аудитории, будто за мной кто-то гнался. Беру курс на столовую. Елена уже там, у входа. Машет мне рукой. У меня первой пары не было, я пришла пораньше. Заказала нам горячее, ты же будешь? Мм, медлю с ответом, потому что признаться аппетита просто ноль. Съем немного. Ты права, завтрак не стоит пропускать. Мы садимся ближе к окну, я сжимаю чашку с кофе, будто от нее можно согреться. Испускающая аппетитный аромат картошка с мясом меня совершенно не прельщают. Я даже за вилку не берусь. Мы с Еленой говорим о расписании о новых приказах из деканата. Я стараюсь быть нормальной для самой себя». И вдруг голос Елены прорывается сквозь всю эту нормальность. «Ну вот, смотри, Албаев опять с Верой Станиной. Только расстались и снова вместе. Или почти вместе. Она же по нему всегда сохла». Я поворачиваюсь. Медленно. Будто кто-то сдавливает мне шею. И вижу. Они сидят в дальнем углу за длинным столом. Несколько ребят из его группы, смех, легкие подколки. Вера сидит рядом с Булатом, поворачивается к нему, что-то говорит, прикусывая губу. Булат улыбается, не ей, кому-то из-за стола, но все равно. А потом мажет взглядом по ней, по вере, передает ей чашку, их пальцы едва касаются. Вера улыбается уголками губ и хлопает ресницами. Во мне все начинает пульсировать, словно огнем внутренности обжигает. Странная злость лавой разливается по венам и словно обухом по голове бьет осознание. Я ревную. Это ревность. Нет, нет, нет, нет. Я опускаю глаза, стараюсь дышать ровно. Сердце барабанит где-то в ушах. «А Вера, конечно, дура дурой», — продолжает Елена, не замечая моего ступора. «Албаев же с ней как с игрушкой. Захочет — поиграет». Не захочет, оттолкнет. Но она по нему, ох. А вот только недавно наша физручка Ольга Вениаминовна слышала, как она в раздевалке про него говорила. Мол, все равно будет с ней, влюблена по уши. Идиотка. Срывается с моих губ, прежде чем успеваю прикусить язык. Елена вскидывает брови. Что? Я ничего, просто жалко ее. Добавляю поспешно и подношу чашку к губам, чтобы скрыть дрожь в голосе. Мне не нравится это чувство. Это злость, это обида, это зависимость. Я хочу остаться равнодушной. Хочу забыть, что вчера была слабой. Хочу стереть вкус его поцелуя с губ. Я должна этого хотеть, обязана. Должна радоваться, что Албаев снова переключился на другой объект, а меня, возможно, оставит в покое. Но не могу, не получается. Я допиваю остатки кофе, чувствуя, как горячая жидкость обжигает нёбо, но все равно не прогоняет этот голкий осадок внутри. Елена сидит напротив, лениво ковыряя вилкой в своей каше. Вдруг планшет у нас обеих вибрирует одновременно, я вздрагиваю. Елена тянется к своему, читает и тут же поднимает на меня глаза. «Срочный сбор! Через десять минут! Общий зал!» «Что за... Я не успеваю договорить!» Пара преподавателей, сидящих через стол, уже встают, обмениваются озадаченными взглядами. Я и сама уже кидаю салфетку на поднос, встаю. Елена мимолетно закатывает глаза, но идет за мной. Коридоры наполняются суетой. Кто-то торопливо надевает пиджак на ходу, кто-то уже что-то обсуждает приглушенными голосами. Я чувствую, как внутреннее напряжение закручивается тугим узлом под ребрами. Не люблю сюрпризы, особенно тут, в Черногорском. Актовый зал почти полон. Мы с Еленой занимаем два места в центре ряда. Слева от нас двое завкафедр тихо переговариваются, бросая взгляды на сцену. На ней пусто, словно вся тишина помещения ждет своего хозяина. «Что-то серьёзное», серьезное, шепчет Елена, и я киваю. «Мне даже отвечать не хочется. Это тишина. Она будто пульсирует». Через минуту появляется Виктор Петрович. И правда бледный. Пальцы сжимают папку, взгляд жесткий, но напряженный. Он медленно выходит вперед, устанавливает микрофон, и весь зал стихает окончательно. Коллеги, голос его ровный, но в нем слышится обеспокоенность. Сегодня мне поступило сообщение от наблюдательного совета. В ближайшие дни в Черногорский колледж прибудет внеплановая проверка. По рядам прокатывается волна перешептываний. «Неформальная», — продолжает он, прикрывая ропот, — «нерутинная». Приедет делегация учредителей, запрошен полный мониторинг всех процессов — академических, административных и воспитательных. Где-то справа кто-то резко выдыхает, директор задерживает взгляд в том направлении, потом вновь смотрит в зал. Причины проверки не названы, но, скажем так, их уровень указывает на наличие жалобы. Или, возможно, нескольких. На кого и по какому вопросу не уточняется, поэтому он делает паузу, выдохнув. Мы должны быть готовы к максимально жесткому контролю. Это вопрос выживания, скажем так. Слова падают, как камни. Мягкие кресла не приглушают их вес. Я чувствую, как Елена напрягается рядом. «Распускаю всех до обеда. Подготовьтесь. Кто на парах, будьте собраны». «Кто с документацией, проверьте все дважды». «Благодарю». Он уходит, а зал еще секунду молчит, прежде чем взорваться тихим гудением голосов. Я выхожу из ряда и почти сразу слышу, как за спиной кто-то говорит. «Видели, какой он бледный? Прямо мрамор». «Думаешь, его самого трясёт?» «Не думаю, знаю. Если приедут очередители, мало никому не покажется». Мы с Еленой почти не разговариваем по пути в корпус. Воздух на улице какой-то густой, будто насыщен напряжением. Коротко прощаемся в общей гостиной и уходим, каждая к себе. Я поднимаюсь по лестнице. Рука на перилах дрожит слегка, будто в ней скопилось электричество. Открываю дверь и замираю на мгновение, хотя уже давно пора перестать удивляться такому. Албаев сидит на краю моего письменного стола.